Глава 75. Супруги Ивановы проснулись на другой день довольно рано. Когда Николай Иванович открыл глаза, Глафира Семеновна сидела уже на своей высокой кровати с веси ноги и всхлипывала. Он быстро вскочил и тоже сел на своей кровати. Что такое, душечка? О чем ты? Испуганно спрашивал он жену. — О чем? — Посмотри, как у меня губа распухла, — отвечала Глофира Семеновна. — Завез ты меня в поганое место, где шпанские мухи кусаются хуже собак. Ну, как я сегодня на улицу покажусь? Как к столу выйду? Сегодня опухоль даже больше, чем вчера. А мы, к тому же, утром должны ждать гостя флотского капитана». Опухоль, Глашенька, скоро пройдет. Об этом не стоит плакать. Ведь у меня тоже глаз запух. Запух и нос с одной стороны. Ты и я. Разве можно так рассуждать? Ты мужчина, а я женщина. Наконец, этот молодой флотский капитан. Ну, что он подумает? Да брось ты капитана. Его можно и не принять. Знаешь что, уж не послать ли за доктором. Может быть, это даже и не шпанские мухи, а какой-нибудь ядовитый микроб нас искусал. Да, пошлем, пожалуй. А только я не думаю, чтобы это был микроб. Микроб ведь внутрь залезает, а тут снаружи. Так ведь это так у нас в России, а в Испании... «Может быть, совсем напротив?» «Да пошлем. Пошлем, пожалуй, за доктором», — согласился супруг и стал одеваться. Одевалась Иглафира Семеновна. «Умываться ли уж мне? Может быть, эту опухоль мочить вредно?» — слезливо говорила она и прибавила. «И зачем мы в такое место заехали? Ни красы здесь, ни радости». «От холодной воды, я думаю, будет лучше». «Всякая опухоль от холодной воды опадает», — дал ответ супруг. «Постой, я первый умоюсь и на себе посмотрю, что выйдет». Он начал умываться и, плескаясь водой, говорил «Приятно, совсем приятно. Знаешь, даже зуд пропадает, да и опухоль делается как будто меньше, большое облегчение». Советую тебе также хорошенько умыться. — Покажись-ка сюда, — сказала супруга, посмотрела на мокрое лицо мужа, улыбнулась и проговорила. — Эка рожа! Чертей с тебя писать! — Зачем же так? — обиделся Николай Иванович. — Ведь и я про тебя могу сказать так же. Ведь и у тебя физиономия-то очень подгуляла а губа совсем коровья. Ну — Ну-ну, не смейте этого говорить. В моей губе виноват ты. Ты потащил меня в этот поганый парк отыскивать проклятые сиренады. И зачем тебе эти сиренады? — Позволь, душечка, в Испанию приехали, и вдруг серенат не слыхать, ведь затем только стремились сюда. А умыть тебе все-таки советую. «Я чувствую облегчение». Начала умываться Иглафира Семеновна. Минут через десять супруги были в утренних костюмах и звонили в электрический звонок. Вбежал коридорный в пиджаке и в туфлях, поклонился супругам, произнес «Буэнос Диас» и бросился к самовару. «Постой, постой!» — остановил его Николай Иванович. «Мадам сюда пусть придет! Мадам францез с усами! Мусташ!» И он показал рукой на усы. Коридорный, думая, что он рассказывает об укусах на своем лице, качал с сожалением и участливо головой, бормотал что-то по-испански и смотрел на лица то одного, то другого супругов. Николай Иванович это взбесило. «Вон!» «Алле!» — закричал он, указывая на дверь и даже топнул ногой. Коридорный быстро скрылся. Супруги начали снова звонить. Явилась черномазая горничная. Взглянув на лица супругов, она уж прямо стала всплескивать руками и Таратори по-испански восклицала «А, синьора! А, кабальеро! Санта-Мария! Санта-Барбара! до чего ты, испанская дура!» «Чего ты?» — закричал на нее Николай Иванович по-русски. «Иди, позови нам хозяйку, мадам!» «Понимаешь ты, мадам, мадам францез, алле!» И он даже выпихнул горничную за дверь. «Что за народ беспонятливый?» — проговорила Глафира Семеновна. «Нас турки лучше понимали, когда мы были в Константинополе. Горничная, однако, привела свою мадам-распорядительницу. Та вошла и тоже ахнула на искусанные физиономии супругов и сообщила, что это мозга их искусала, то есть москиты. «Ну, пансон, кесесон муж эспаньоль», — сказала ей Глафира Семеновна. «Нет-нет, мадам, это москиты». — отвечала ей усатая француженка. — Э... медесен? Фотиль медсен? Э... доктор? — Нет-нет, мадам, зачем доктор? Я вас сама вылечу. Нужен уксус. Вы понимаете, уксус я сейчас вам принесу. — Мерси, мерси, мадам, — благодарила ее Глафира Семеновна и прибавила. — И, кстати, самовар. Но вот в чем дело... И тут, насколько могла, она рассказала француженке, что им нужно иметь самовар не с вареным чаем, а только с горячей водой. С горячей водой? Си-си. А я думала, что вам нужно самовар с чаем, как русские пьют. Да русские никогда не делают чай в самоваре. Никогда. Пожалуйста, только горячей водой. Француженка недоверчиво покачала головой, но сказала «хорошо, мадам», и удалилась вместе с горничной, которая унесла самовар. Через несколько времени француженка вернулась с бутылкой красного уксуса. Она поставила ее на стол и сказала «вот лекарство, возьмите платок, обмочите его и примачивайте». «Тоне, мадам, э, пардон». Не вытерпела она, схватила полотенце, налила на кончик его уксусу и стала примачивать Глафире Семеновне губы. — Вот видишь, это какие-то мозги нас искусали, а вовсе не испанские мухи, — говорила Глафира Семеновна мужу. — Слава богу, что не шпанские мухи! Ведь ты знаешь, что от шпанских мух бывает. Нарывы, волдыри, белые пузыри — — Натянет, потом прорвется и долго-долго не заживает. — Мозги. Вот как называются эти букашки. Запиши! — Записать-то можно, но я все-таки буду считать, что это шпанские мухи, — отвечал Николай Иванович. — Я так и в письме к Петру Семеновичу напишу, когда буду писать в Петербург. Шпанские мухи интереснее, чем какие-то мозги. Сообщаю тебе, что вчера, когда мы вечером прогуливались в сквере, где помещается статуя автора Дон Кихот Сервантеса, на меня и на жену налетело целые тучи шпанских мух, которые искусали нас. У жены до того искусана губа что походит на коровью губу. — Не смей обо мне так писать! — закричала супруга. — Но про себя. У меня до того выворотило от опухоли глаз, что он... — Пардонисю! — перебила его француженка. Она в это время подошла с полотенцем, смоченным в уксусе, и стала прикладывать его к укушенному и запухшему глазу Николая Ивановича. — А ведь уксус-то помогает, — сказала Глафира Семеновна. — Я уж чувствую, что опухоль и на губе, и на лбу у меня спадает. — Мерси, мадам, мерси! — благодарила она усатую француженку и подошла к зеркалу. — Положительно, теперь опухоль меньше. Будем примачивать. Все утро будем примачивать уксусом. А ты? Чувствуешь облегчение? — спросила она мужа. — Да, да, превосходные средства! — откликнулся тот. — Но все-таки я всем буду рассказывать, что нас искусали шпанские мухи. Так лучше, интереснее. В это время горничная внесла в комнату самовар. На этот раз в самоваре был только кипяток. Лафира Семеновна принялась заваривать чай. Усатая француженка оставила супругам бутылку с уксусом, и Таратория, что примачивание уксусом укусов надо продолжать, удалилась из комнаты.